Последний эстап, план Гайтлера, не сработал. Это стало ясно уже тогда, когда Треверьян крутился на орбите, изучая планетарную поверхность. На восточном материке жизнь так и кипела. Там стояли города, тянулись между ними дороги, плыли по рекам галеры, парусники и грузовые плоты, вздымали пыль торговые караваны, зеленели поля и фруктовые рощи. А кое-где даже шла война, что было, в общем-то, не характерно для Центральной империи и окружавших ее государств. А вот на Западе, за океаном, тишина. Ни струйки дыма над поселением, ни корабля в гавани, ни лодки на реке, ни охотников в степях западных континентов, переполненных всякой живностью. Это означало, что все усилия Фонда развития инопланетных культур опять ушли водой в песок. Хотя последняя попытка, оформленная в виде учения о шарообразности мира, считалась теоретиками Фрик самой масштабной и самой надежной за 218 лет присутствия на планете. Тем не менее Тревельян приземлился и, повинуясь долгу, обследовал населенный материк от княжества Архипелага и королевства Хайта, лежавших на востоке, до западных пиратских гаваней Шо-Инга. Путешествовал он под видом певца Тен-Урхи из братства Рапсодов, цеха уважаемого и грозного, так как его мастера, кроме услаждения почтенной публики, стояли на страже справедливости и обращались с мечами столь же ловко, как с лютнями и флейтами. С компанией этих лихих молодцов Ивар вырезал шайку барона-разбойников в Этланде, потом отправился на север, в Манкану, где монтовал один из князей, может, хотел переплыть океан, да не пускали имперские власти. Гипотеза не подтвердилась, и он собрался двинуться на запад, в имперскую столицу Мат-Аэг. Но тут его пленили работорговцы, и был он закован в цепи, отвезен в дикий южный край, и продан вождю какого-то варварского племени. Разделавшись с ним, Ивар месяца два выбирался из джунглей, сражался со всяким зверьем, блуждал в лесах и плыл по рекам, пока не достиг центральных провинций империи у внутреннего моря Трэш. И тут он встретил Хьюго Тасмана. Тасман, сотрудник Фрик, был оставлен на Сиере для поддержки плана Гайтлера. Предполагалось, что он подтолкнет заморскую экспедицию и при нужде финансирует ее или даже возглавит, сыграв роль местного Колумба. Что он и попробовал сделать, но успеха не достиг. Все его усилия блокировались, любые попытки кончались крахом, и, наконец, стало ясно, что в этом мире фонд столкнулся с таинственным противодействием. В конце концов, Тасман лишился связи со Сиерской базой «Фрик», и его сочли погибшим. Он прожил в империи полстолетия, разбогател, обзавелся семейством, собрал огромную библиотеку, привык к неспешному существованию и уже не хотел возвращаться в лоно суетливой земной цивилизации. Не хотел и не мог, так как был предупрежден, не покидать Осиер и под угрозой смерти не разглашать его загадок. С такими предупреждениями Ивар уже встречался и сам их получил. Похоже, они исходили от братства Рапсодов, от его великого наставника и иерарха Ахисека. Овальная пластина величиной в ладонь с изображением событий будущего в двух вариантах – благополучном и более печальном, который последует с неизбежностью, если не выполнить волю главы Рапсодов. Надо признать, этот Ахисек был отличным прорицателем, Гадал он явно не на кофейной гуще, а более надежным способом, имея мощный прогностический компьютер или другую технику, еще неведомую на Земле. Так ли иначе, но к осиерским автохтонам он не относился, являясь некой внешней силой. Возможно, таким же посланцем небес, что и прогрессор и фрик. После многих приключений, добравшись до княжества Шоинга и пиратских гаваней, Ивар его разыскал. Обителью Ахисека являлся остров в Западном океане, скрытой голографической завесой от любопытных глаз. От глаз, но не от сканеров на орбитальном сателлите, кружившем над Осьером уже не первый век. Тревельен связался с компьютером местной базы фонда Велел расконсервировать спутник, определить координаты островка и составить его описание. Затем нанял суденышко в одной из гаваней -Инга и вышел в океан. Плавание, его последнее странствие на Осиере, было удачным. И спустя несколько дней, преодолев зону невидимости, он высадился на берег. Тогда, не сейчас... В данный момент он спал, втиснувшись в узкое кресло древней машины. Спал в подземелье безлюдного мира, затерянного в пустоте. Спал и видел сон, подробный, яркий, возродивший в памяти канувшую в прошлое реальность. Она была так не похожа на унылый тон с его владыками-киборгами. Она обволакивала Тревельяна тихой музыкой, в которой шепот и море сливались с шерестом пальмовых листьев и шорохом песка. Волны влажными языками вылизывали пляж, сияло полуденное солнце, покачивались на ветру деревья, и вся эта картина навевала такой покой, такую умиротворенность, что даже сердце начинало биться тише, словно желая попасть в такт мерному рокоту волн. Прихватив лютню смонтированным в нее прибором связи, Ивар ступил на берег, сделал первые шаги. Крохотная волна ринулась следом, затем отползла с шипением, наполнив водой отпечаток его башмака. Алый краб пробежал по песку, плюхнулся в эту импровизированную ванну. Воздух пах морем и свежей зеленью. Над кронами пальм кружили птицы — Но кроме деревьев ничего не поднималось к небесам. Ни струйки дыма, ни мачты с антенной, ни иного сооружения. «Благодать», — произнес Тревельян. «Покой, как на нашем острове, где база». Осиерская база Фрик, законсервированная на половину столетия, тоже располагалась на острове, но в Восточном океане, в тысячах километров от обителя Ахисека. Призрачный советник, чей имплант сидел у Ива в виске, недоверчиво забормотал. Может тут все закопано в землю, парень. Может сверху благодать, а снизу плазменные батареи, бомбы и дивизия боевых роботов. Чужаки есть чужаки. Так что ты не расслабляйся и про дроме не забывай. Про хаптеров и книлина тоже. Не думаю, что они здесь побывали, дед. Не их почерк. Тревериан пересек полоску пляжа и, оглядевших, зашагал по тропинке, проложенной сквозь пальмовую рощицу. Под ногами была влажная почва, но не утоптанная, а довольно рыхлая, будто ходил здесь один человек и не слишком часто. Земля даже сохранила его следы, правда неясная, так что понять можно было одно. Ходили тут босиком, и пятка уходившего была круглая, а пальцы на ногах довольно длинными. Может, и не пальцы вовсе, а щупальца, и в этом случае пришерис, выдававший себя за Ахисека, не был гуманоидом. Чтобы успокоиться, Ивар считал шаги. Их оказалось 76, а 77-й уже пришелся на поляну, в дальнем конце которой под деревьями виднелась хижина, не хижина, Бунгала, не бунгала, а некая постройка с решетчатыми стенами, заплетенными густой цветущей лозой, крытая сверху пальмовым листом. Стены ее казались вроде бы пластиковыми и стояли не прямо, а с наклоном внутрь. Ни двери, ни окон не было, а вместо них зиял в передней стене широкий проем, за навешенной сыновкой. Кровля выдавалась далеко за периметр домика, образуя навес поддерживаемый то ли столбиками, то ли тонкими деревцами с гладкой коричневой корой. Тревельян приблизился, стараясь не дышать и ступать потише. Под навесом кто-то был. Там, у низенького столика, похожего на мебели из хайта, стояли пара табуретов и плетёное кресло-качалка, колыхавшаяся взад-вперёд, взад-вперёд и чуть слышно поскрипывающее. Над спинкой торчал волосатый затылок, и, вероятно, сидевший в кресле знал о присутствии незваного гостя, но не обращал на него ни малейшего внимания. Скрип-скрип, скрип-скрип, и снова скрип-скрип. Сделав еще десяток шагов, Ивар сглотнул слюну и замер с выпученными глазами. В качалке расположился ни человек, ни хаптор, ни дроми или книлина. Несомненно, то был пац. С пацами он уже встречался. Эти местные приматы водились в осиерских лесах умеренного пояса и в южных джунглях, представляя собой нечто среднее между гориллами и шимпанзе. От земных обезьян они отличались уродством, редкой неопрятностью, буйным нравом, острыми клыками и той же тягой к падали, какая свойственна гиенам. Впрочем, ели они все подряд, не брезгуя своими сородичами и даже людьми. Человека стая пацов могла сожрать минут за пять. — Пац! — с невольным отвращением подумал Травельян. Правда, не совсем такой, как в осиерских джунглях. Шкура не рыжая, не бурая, но сероватая, и к тому же не грязная, а сияющая чистотой. Шерсть лежит волосок к волоску. Затем Ивар обратил внимание, что лоп у этого четверорокого довольно высок, челюсть не столь массивна, взгляд вполне осмысленный, и на лапах не когти, а скорее ногти. И от него не воняло, во всяком случае из двух метров не ощущалось никаких мерзких запахов. Однако то был пац, стопроцентный пац. Вцепившись нижними лапами в край стола, он покачивался в своем кресле, будто более важного дела в мире не существовало. Тревельян глядел на Паца. Пац глядел на Тревельяна. Скрип, скрип, скрип, скрип. Так продолжалось пару минут. Затем Ивар пожал плечами, решив, что перед ним прирученная тварь, четырехлапый слуга Ахисека. Пацов иногда ловили и дрессировали, хотя этот процесс требовал терпения и крепких палок. Отвернувшись от зверя, он шагнул к проему за навешанную муциновкой и громко позвал. «Почтенный Ахисек, великий наставник!» Подождал немного, вслушиваясь в тишину, затем произнес. «Извини за вторжение, но, думаю, двум посланцам небес есть о чем поговорить». Например, о ситуации на Осиере. И если желаешь, о дружбе между нашими звездными расами. Снова тишина. Ну, не хочешь говорить о дружбе, побеседуем о чем-нибудь еще. Я могу рассказать тебе о Пилигриме, одном из наших кораблей, и его молекулярных деструкторах. Что скажешь, почтенный Хисек, Это тебя интересует? — Ни в малейшей степени, — раздался звучный голос за его спиной. И здесь, ноги нет другого Ахисека, кроме меня. Тревельян стремительно обернулся. Патц смотрел на него и скалил зубы. Зубы — не клыки. Клыков у этого создания, кажется, не имелось. «Вижу, ты немного удивлен?» Назвавшийся Ахисеком говорил на диалекте центральных имперских провинций без малейшего акцента. «Стыдно, мой юный друг». Тен-Урхи местного Рапсода еще можно было бы понять. Но для Ивара Травельяна, представителя звездной расы и, как ты сказал, посланца небес, это непростительно. Это доказывает, что вы двуногие, высокомерны и слишком горды. Настолько обуяны гордыней, что считаете вправе явиться в чужой мир и переделывать его по собственному разумению, уподобляясь богам из ваших собственных легенд и сказок. Ускоряйте то, подталкивайте это. Быстрее, еще быстрее, совсем быстро. Чтобы ваших двуногих собратьев здесь и в других мирах стало больше. Стало совсем много. Миллиарды и миллиарды. Чтобы всякий клочок океана и суши были под контролем. Чтобы ваши машины плодились, как блохи в собачьей шкуре. Чтобы эти, как их, молекулярные деструкторы целились в каждую живую тварь. Он прекратил раскачиваться и закончил. Но быстро и много не значит хорошо. Как следует из вашей собственной истории, быстрый прогресс не увеличивает счастья. Уже на середине этого монолога Тревельян пришел в себя и уселся на табурет. Напряжение покинуло его, лицо разгладилось, дыхание стало ровным. Он был слишком опытным исследователем, чтобы дивиться облищу чужака услышанным речам или внезапному повороту событий. И еще он был доволен, если не сказать больше. С этим существом можно было говорить, а значит и договориться. Самое страшное, когда говорить не пытаются, а сразу стреляют из деструкторов, плазменных пушек, лазеров и прочей смертоносной машинерии. Но данный случай явно был другим, к счастью. Дождавшись, когда Ахисек замолчит, Ивар произнес с мягкой улыбкой. — Не судите и судимы не будете. Полагаю, это относится и к двуногим, и к четвероруким. Что до высокомерия и удивления, показавшихся тебе обидными, то ты почтенно не прав. Просто в лесах этой планеты водятся существа, не очень разумные, но отдаленно похожие на вашу расу. И я сказать по правде был ошеломлен. Прими мои извинения, если это показалось тебе оскорбительным, и перейдем к делу. Раскрыв внушительную пасть, Ахисек издал дробное уханье, означавшее, по-видимому, добродушный смех. Это уже лучше. Гораздо лучше, Ивар Тревельян. Ну, к делу-то к делу. Хочешь сравнить наши позиции? Не имею возражений. Начнем, пожалуй, с хронологии». Да, формально это самый важный фактор. Итак, сколько времени Осьер находится под вашим патронажем? Более 18 веков. И замечу, что последние два столетия, с тех пор, как вы сюда добрались, были для меня довольно хлопотливыми. 18 веков? Тревильян, изумленный, покачал головой. И все это время именно ты... Нет, не только я. Мы долговечны, но и для нас это немалый срок. Я пятый хранитель этого мира, если угодно пятый Ахисек, великий наставник и глава Братства Рапсодов, того самого, к которому ты решил присоединиться, созданному вами, реформированному, скажем так. Организация существовала еще до нас, в глубокой древности. На благо Асьера мы расширили ее функции, усилили влияние и приспособили к своим целям. «И эти цели...» Ахисек почесал волосатую грудь. «Полагаю, те же, что у вас, разница только в понятии счастья. В вашем обществе его видят в прогрессе технологии, в накоплении материальных благ, во власти над природой». Наконец, той власти, которая практически адекватна насилию. Для нас счастье нечто другое. Просьба уточнить, хранитель. Язык осиера не слишком подходит для этого, да и ваш, боюсь, бедноват. Мало выразительных средств, не хватает терминов, не говоря уже о жестикуляции и звуковой гамме. Однако я экспорт по двуногим. Я знаю вас лучше моих сородичей и попытаюсь объяснить. Его мимика была не совсем понятна Тревельяну. Вероятно, Ахисек задумался. Потом сказал, «Жизнь в гармонии с миром. Это подойдет? Вполне. Но мы тоже к этому стремимся. Вы стремитесь еще ко многому другому и хотите получить все побыстрее, тогда как гармония – результат медленного и долгого, очень долгого развития. Мы, четверорукие, предусмотрительные и терпеливые, а вы, двуногие, слишком суетитесь там, где надо ждать. И ваша суетливость всегда оборачивается кровью. Взять хотя бы ваши действия тут, на Осиере. Все эти паровые машины, горючие жидкости, сплавы с добавкой хрома и никеля, зрительные трубы, седла, бумагу, все, что вы предлагали местным мастерам, купцам и Нобелям. Чтобы стабилизировать обстановку, мне пришлось изрядно потрудиться, иногда даже проявить жестокость, а этого я не люблю. Нам всей моей расе это не нравится. — Не вижу, что опасного в бумаге и седлах. нахмурившись буркнул Ивар. — Начнете с бумаги — кончите порохом. Начнете с седел, кончите боевой кавалерией. Такие последствия просчитывались, Хранитель. Мы удержали бы контроль за ситуацией. У нас достаточно опыта в других мирах. Ахисек вытянул над столом переднюю лапу, оказавшуюся чудовищно длинной, и прикоснулся к плечу собеседника. Да, Ивар Тревелиан, опыта у вас достаточно, но этот мир открыли не вы, и не вам его контролировать. Поэтому уходите и не мешайте. Демонтируйте вашу базу в Восточном океане. — Уберите спутники. — Пусть все тут идет неторопливо, шаг за шагом, и свершается в свой черед. — Слово первооткрывателя священно, — со вздохом согласился Йор. — Я уважаю твое мнение и доведу его до старших коллег, а те до лидеров нашей планеты. — Но, вероятно, понадобится еще не один обмен информацией, ибо вы знаете о нас много, а мы о вас мало. — К тому же не будем забывать, что Осиер населяют наши двуногие братья. Иными словами, люди они. Он запнулся, и хранитель весело оскалившись, закончил. — не пацы, не обезьяны, так? — Что ж, вы можете следить за нашей работой, находясь здесь в качестве частных лиц. Люди имеют право жить с людьми, никто против этого не возражает. Вот и живите на Осиере, наслаждайтесь его красотой, охотьтесь в его лесах. Плавайте по его морям, пейте его вина, любите его женщин. Но живите так, как живут обитатели этого мира, не пытаясь его переделать. Живите, как живет твой друг Хьюго Тасман, которого ты приговорил к заключению. Прямо скажем, не очень дипломатичный акт. С большими последствиями для нашей чистой и горячей дружбы. Можно ли чувствовать себя заключенным, когда тебе подарен целый мир? — Если бы твой друг хотел улететь со Сиера, хотел по-настоящему, он, наверное, это бы сделал. — Несмотря на твои пророчества и угрозы? — вкрадчиво молвил Травильян, вдруг ощутив, что их переговоры близятся к главному вопросу. — А был он таким, кто сильнее? — и оставался пока неясным. — В конце концов, деструкторы-аннигиляторы, метатели-плазмы и боевые роботы — Детские игрушки в сравнении с предвидением будущего. Пророчества временами выполняются по той причине, что в них желают верить, — заметил Ахисек. Готов согласиться с этим. На губах Тревильяна мелькнула коварная улыбка. Я тоже получил от тебя предсказание, но не поверил ни одному. И вот я здесь, перед тобой. Не поверил. С явной насмешкой протянул его мохнатый собеседник. Как было сказано, иногда верят, и пророчество исполняется. Но бывает и так, не верят, а оно все равно исполняется. От судьбы, мой друг, не уйдешь. Вспомни, что я тебе предсказал. Улыбка Треверьяна стала торжествующей. Предлагались два варианта. Или я немедленно убираюсь с планеты, или закончу жизнь в темнице, в каменном мешке. — Но я не убрался, и я на твоей базе. Ни то, ни другое не исполнилось. — Ты в этом уверен? Разве ты не улетишь через несколько дней на своем корабле? И разве это не один из предложенных вариантов? Аскал Ахисека был много шире поблегшей Тревельяновой улыбки. — Видишь ли, мой дорогой Рапсот, Немедленно убраться — это твоя интерпретация. На самом деле, если бы ты попробовал убраться немедленно, то как раз очутился бы в том каменном мешке, где просидел бы до самой кончины. Другой и более приемлемый вариант развития событий таков. Ты, преодолевая некоторые трудности, все же находишь меня. Мы беседуем, и ты улетаешь, что и случится в скором будущем. — Ловко вывернулся, — раздался беззвучный голос командора. — Браво! Хитрый черт! — Казуистика, — сказал Тревельян, — элементарная казуистика. — Фокусы, чушь, ерунда. Попытка перевернуть ситуацию с ног на голову. У нас, у двуногих, это называют так — делать хорошую мину при плохой игре. Тебе понятен смысл этого выражения? — Понятен. Ахисек Хисек уже не ухмылялся, и его маленькие глазки под выпуклыми дугами над бровей смотрели пронзительно и остро. — Вы, двуногие, искусны в своем ремесле. Мы, четверорукие, в своем. С этого острова я могу послать ментальный сигнал любому из моих помощников на континенте. — Отправить без всякого напряжения, прямо отсюда. Он коснулся лба. — Сигнал вас примут, как словесное послание или как вещий сон, и это одна из граней моего искусства. — Есть и другая. — Ты, Ивар Тревельян, улетишь улетишься, Сиера, но жизнь твоя будет продолжаться, так? — Хочешь увидеть ее конец? Он растопырил над столом поросшие шерстью пальцы, приподнял ладонь, и под ней блеснуло что-то металлическое, округлое, небольшое. — Овальная пластинка. Медальон с изображением пророчества. Он лежал оборотной стороной кверху, и картины не было видно. Тревельян мог поклясться, что мгновением раньше стол был пуст. «Переверни, если хочешь узнать свою судьбу», — предложил хранитель. «Умрешь ли ты, как говорится, у вас в своей постели, или будешь убит в каком-то из чужих миров, погремел по снежной лавине или в океанской бездне?» сожжён на костре или в огне вулкана, распят, как один из ваших пророков, пронзён копьем, обезглавлен, растерзан диким зверем. У тебя опасная профессия, Юр Тревельян, и никакой из этих вариантов исключить нельзя. Где и как придет к тебе смерть? Ни ты не знаешь, ни я. Пока. Но стоит перевернуть эту пластинку, «Запугивает, — чучело волосатое, — буркнул командор, но Треверен знал, чувствовал, что это не так. Не запугивает, но предупреждает. Ему вдруг стало ясно, что перед ним не обманщик, не искушенный в казуистике хитрец, а существо с даром предвидения, который, может быть, являлся нормой для четвероруких или чем-то таким же удивительным и редким, как телепатия у человека». Так ли, иначе, но Ахисек не играл с ним. Просто хотел, чтобы ему поверили и в будущем, при дальнейших контактах, не забывали, что его раса небеззащитна. Ведь в конечном счете побеждает не тот чепушки, крупнее калибром, а умеющий предвидеть, куда упадут и где разорвутся снаряды. Ивар поглядел на пластинку и сказал, «Мы не будем ее переворачивать». Знание, которое ты предлагаешь, слишком тяжело и горько, и не доставит удовольствия ни мне, ни тебе. Сойдемся на том, что я тебе верю и беру свои слова обратно, те насчет казуистики и фокусов. Вполне возможно, все происходит именно так, как ты предсказал. Огромные губы Ахисека дрогнули, в глазах сверкнул веселый огонек. — С тобой приятно иметь дело, Ивар Тревельян, «Для двуногих ты на редкость толерантен». «Профессия обязывает», — скромно заметил Тревельян, наклонившись к лютне с устройством связи. «Компьютер, миссия завершена, можешь выслать скиммер». Он поднял голову и объяснил. «Сюда прилетит воздушное судно и приземлится на берегу. Мне пора уходить, хранитель. Я рад нашей встрече и сожалею, что она не состоялась раньше». Ты и я, да и эксперты с нашей базы потратили много усилий и времени. А зря. Ахисек провел над столом ладонью, и медальон исчез. совсем человеческим жестом он покачал головой. Ничего не бывает зря, мой юный друг. Проходит время, тратятся усилия, и туманное становится определеннее и яснее. Вы для нас были незнакомцами, и, думаю, преждевременный контакт не принес бы пользы. Тебя я тоже хотел изучить, понаблюдать за тобой, поразмыслить. Вы, люди, такие разные. Понаблюдать, выхватил слово Тревельян, вспомнив, что есть еще неясные вопросы. Я уверен, что ты за мной следил, но как? Существует много способов. Я собираю информацию со всего обитаемого континента, и не только от создания наделенных разумов, но и от других живых тварей. Временами данные приходят прямо из мозга человека, с которым установлена ментальная связь. Но не всегда. Не всегда. Если говорить о тебе, Ивар Ревериан, то я не знал и не знаю, о чем ты думаешь, что чувствуешь, только где находишься. Примерно, так как ментальный сигнал не поддается точной локации на больших расстояниях. Я... Он говорил, и Треверен, посматривая на него, чувствовал, как поддается магии ровного звучного голоса. Физиономия хранителя уже не казалась ему жуткой звериной мордой. Густая короткая шерсть выглядела словно одеяние, под которым бугрились могучие мышцы. Огромные лапы стали руками, а глаза... О, глаза были так выразительные, так спокойные и мудрые. Ни великий наставник сидел перед ним, не ни иерарх братства Рапсодов, не тайный властитель Сиера, а такой же, как он, посланец со звезд. И делить им было нечего, и не о чем спорить. Треверен поднялся, протянул руку и ощутил крепкое дружеское пожатие. Ладонь Ахисека казалась горячей, видимо, температура тела была у него выше человеческой я знаю этот ваш земной обычай, — молвил он раскрытая рука значит в ней нет оружия так так подтвердил травеян и протянул ему свою лютню вот возьми здесь передатчик и если захочешь ты можешь связаться с компьютером базы послать сигнал и запросить любую информацию и еще он тронул струны и лютня отозвалась тихим аккордом Еще здесь хранятся песни. Все песни о Сиера и Земли. Жаль, что я тороплюсь и не могу спеть их тебе сам. Да будет твой путь легок, Ивар Траверьян. Вы двуногие всегда торопитесь, сказал хранитель, растягивая свой огромный рот. Кажется, это означало добродушную усмешку.